Часть первая. Глава ч е т ы р н а д ц а т а под глава три. Траверс мыса Херсонес. Командир Помора, увидев вспухшее на полубаке крейсера белое облачко, резко положил руль вправо и врубил машину в раздрай. л е в о е полный вперед, п р а в о я полный назад. Идущий в кильваторе Адамант повторил маневр. Двумя секундами позже пристрелочный снаряд... Поднял столб р ы з г желтым дымом в полукабельтовый по курсу сторожевика. По отсекам раскатились стрели громкого боя, взвыли башенные привода, разворачивая стволы на цель. Корабли описывали циркуляцию. Сильно кренясь на правый борт, цель стремительно покатилась в сторону кормы, сбивая наводку. Но арт-установки, п р е д н а з н а ч е н н а я для стрельбы по низколетящим целям в любую погоду, справлялись с креном и дифферентом не хуже, чем гидростабилизированные танковые пушки, справляются с тряской на полном ходу, и п е р в ы е о ч е р е д и пошли прямо в цель. Одновременно со скорострелками на цель развернулась левая установка РБУ «Смерч-2». Глубинные бомбы были заранее установлены на подрыв при контакте с поверхностью воды, и вслед за пучками трассеров в сторону Карадока одна за другой полетели огненные кометы. Противолодочный бомбомет – не орудийная башня. о н не умеет компенсировать резкие маневры платформы. Из д д в е н а ц а т и трубного залпа более-менее в цель пошли только первые две реактивные бомбы. Они и легли близкими накрытиями, вызывая сотрясения, от которых по отсекам крейсера лопались лампы накаливания, а обшивка кое-где шла гофром. Но британская конструкция выдержала, чего нельзя сказать о нервах л а й м е Заряжающее орудие Е, п о т р я с е н н ы й зрелищем летящих прямо в него дьявольских снарядов, в панике выпрыгнул за борт, став первой жертвой этого боя. отстрелявшись, установка поднялась вертикально. Откинулся лючок загрузки, под палубой залязгала цепь подачи боекомплекта. Серые сигары бомб под н а за другой занимали места во вращающемся барабане. Но крейсер уже был в м е р т в о й зоне РБУ. Нос помор, подчиняясь п о в о р о т руля, быстро катился прочь от Карадека, а за кормой, вдобавок к расплывающемуся облаку аэрозоля, набухал густой шлейф дымовой завесы. Рассчитанное на ослепление головок самонаведения противокорабельных ракет, облако не могло помешать шестидюймовым осколочно-фугасным снарядам, выпущенным из морского орудия со стволом в 50 калибров. Но люди, приникшие к артиллерийской оптике и дальномерам, не видели ровным счетом ничего. Адаманты помор маневрировали, сбрасывали в воду плавающие шашки, выпускавшие по ветру хвосты желтоватого цвета топленого молока дыма. Дымогенераторы тоже работали в полную мощность, и между наводчиками Royal Navy и сторожевиками выросла непроницаемая для взглядов преграда. Дымовая завеса мешала не только англичанам. Аэрозоли, применяемые в системе з о н т содержат микрочастицы, затрудняющие прохождение радиолучей, а потому радиолокационные прицелы арт-автоматов частично ослепли, но это уже не играло особо й роли. К-226, зависший на высоте 300 метров, передавал данные, которые в режиме реального времени обрабатывались баллистическими вычислителями. Из клубов д ы м а в карадок продолжали лететь очереди. Снаряды дырявили над стройки. Выкашивали расчеты дальномерных постов и орудий. Одна из очередей, словно цепной пилой, прошлась по мостику. Кэптен Колвин погиб мгновенно, разорванный в клочья. Были убиты рулевой, артиллерийский офицер, еще с полюжна человек, находившихся на мостике. На рулевое управление не пострадал, и крейсер, ослепленный, и з б и в а е м ы й по-прежнему несся вперед на 25 узлах. Расчеты опомнились от неожиданности, и теперь все пять орудий БЛМК-12 дружно гремели, посылая залп за залпом в молоко. В данном случае, в буквальном смысле. А вот головкам самонаведения торпед не могла помешать никакая дымовая завеса. Как только смертоносные рыбки выскочили из двухтрубного аппарата правого борта помора, их гидролокаторы заработали, наполняя море ультразвуковыми трелями. Несколько секунд, и обе торпеды замкнулись на цели. Дистанция была пустяковой, промахнуться на ней не могли бы даже устаревшие, советской еще конструкции противокорабельные торпеды 5365К, не слишком уверенно работающие по кильваторной струе. Что уж говорить о новейших разработках российских ученых, прячущих под гражданскими пиджаками двухпросветные погоны. Обнаружить подводную угрозу визуально... Сигнальщики к а р а д а к а не могли даже теоретически. Современные газотурбинные рыбки, работающие на п е р е к и с е водорода, не оставляют следа из пузырьков, которые так любят киношники. Но факт остается фактом. Торпеды были замечены. Возможно, помогла выучка. Сигнальщики Королевского флота были вышкалены на славу и прекрасно помнили трагедию Кресси, Абукира и Хога. Возможно, сработала пресловутая чуйка. Доклад принял юнец Корнби, единственный, кто оставался в сознании на мостике. Зажав ладонями разорванный живот, путаясь в вываливающихся кишках, он дополз до переговорных труб, кое-как приподнялся, зубами выдернул затычку из а м б и ш у р а и п р о х р и п е л м а ш и н н о е правый винт на реверс! Машинная, правый на реверс!» Последний шанс – пустить машины в раздрай в отчаянной попытке уклониться от идущих на корабль торпед. п р е д с м е р т н ы е усилие у орн-офицера е Томаса Корнби пропало в туне, как и бдительность сигнальщика. Несколькими ярдами ниже мостика переговорные трубы перебил осколками. Но если бы в машинном и услышали, что это могло изменить? Послушные гидроакустики рыбки шевельнули плавниками, корректируя курс, и на шестидесяти восьми узлах догнали цель. Первую отбросило в сторону с т р у е от винтов, и она взорвалась с жених в десяти от кормы крейсера. Взрыв в трехсоткилограммовой б ч с п о с о б н ы й проламывать прочные корпуса атомных субмарин, сорвал перо, и балер руля начисто снес правый винт, разворотил Дейдвуд, скрутил фигу лопасти левого винта. Карадок рыскнул, и тут его настигла вторая т о р п е д а Удар пришелся в левый борт, в районе дальномерного поста, впереди башни Д, на два метра ниже ватерлинии. Результат был ужасен. Примерно треть корабля отломилась и мгновенно пошла ко дну, унося с собой 120 моряков из 400. Остальных ждала мучительная борьба за спасение жалкой руины, в которую превратился один из лучших легких крейсеров Его Величества. Но напоследок Карадок успел отомстить обидчику. Шестидюймовый снаряд, выпущенный, как и остальные, почти вслепую, нашел цель. Сработали законы статистики. Кидая игральные кости, вы можете рассчитывать на три шестерки в одном случае из 216-ти. Но кто сказал, что заветное сочетание не выпадет, скажем, д е с я т ы м Наводчику с к а р а д а как рупно повезло, но он об этом так и не узнал. Для него этот снаряд, как и все прочие, канул в топленом молоке дымзавесы. Гостиница Джона Буля прилетел в носовую часть помора. К счастью, Он оказался не осколочно-фугасным, а бронебойным. В спешке заряжающие подали из кранцев первых выстрелов не то, что было приказано. Наконечник из закаленной стали пронизал тонкий борт сторожевика, словно бумагу. Пройдя через подшкиперскую и превратив по пути в пыль х о з я й с т в е н н ы е запасы б о с м а н а он искорежил шпангу у другого борта, и только тогда, штатно, с положенным замедлением, сработал донный взрыватель. Воспламенив заряд в три с половиной килограмма черного пороха. Взрыв проделал в правом подбойном борту дыру метров полтора в поперечнике. От страшного сотрясения сами собой отдались стопоры, удерживающие якорь, и тот рухнул в воду, увлекая за собой разматывающуюся с грохотом цепь. Корабль вздрогнул всем корпусом, как боксер, пропустивший прямой в челюсть. Носовая спарка замолкла. Электрика не выдержала в с т р я с к е Люди на мостике полетели с ног а сторожевику прямо шел вперед сотрясаемой якорной вибрацией от антенн до киля. Пожар, вспыхнувший в разоренной подшкиперской, был задавлен штатно сработавшей системой пожаротушения и прибывшим на место расчетом пожарного дивизиона. Потери в личном составе ограничились тремя легкоранеными и еще одним, получившим контузию и перелом ключицы. Кроме того, Попадание стоило по мору якоря, утопленного вместе с изрядным куском цепи и полусотни лампочек, полопавшихся по отсекам. Лейтенанту Парсонсу чертовски повезло. За несколько секунд до того, как два 76-мм шести е т р о в ы х снаряда один за другим взорвались на мостике, он отошел в дальний угол, чтобы вернуть на место справочник Джейн. Шкаф его и спас, приняв на себя осколки. но не уберег от взрывной волны. От удара переборку лейтенант вырубился, а когда очнулся, глазам его предстало страшное зрелище. Повсюду куски человеческих тел, лужи крови, стены оборудования, иссечены осколками, перекручены о слепой яростью взрыва. В центре апогеем кошмара растерзанное тело Корнби, валяющееся в собственных внутренностях, и над всем этим тяжелый, сладковатый, густой запах скотобойни. в а р с о н с а вывернула наизнанку. Он перешагнул через смятый культ репья, труп р о г н а р а Колвина. с к а л ь з ы в а я с ь в кровяных лужах, хватаясь за какие-то покореженные трубы, лейтенант выбрался на крыло мостика. Рыжего сигнальщика взрывом отбросило клеерам, и тело его свисало вниз, вздрагивая от орудийного грохота. Баковое орудие А с регулярностью метронома изрыгало огонь. и снаряды, вереща сорванными медными поисками, летели в дымную пелену, за которой прятались русские корабли. — Надо вызвать на мостик старшего офицера, — подумал Парсонс. Расплывающееся сознание подсказало, что в момент попадания того не было рядом. Кажется, отправился на запасной дальномерный пост руководить стрельбой кормового Плутонга. Переговорные трубы перебиты, коробка боевого телефона висит на одном проводе. Парсенс замахал руками, привлекая к себе внимание, и в этот момент за кормой взорвалась торпеда. Толчок впечатал его в стену рубки. Он судорожно заскреб пальцами по железу, пытаясь встать, и тут крейсер получил нокаутирующий удар в левый борт. Голова п а р с о н с а с сухим стуком, будто бильярдный шар, ударилась о к о м и н г с и лейтенант потерял сознание. Его привел в себя матрос. посланный на поиски хоть кого-то, способного взять на себя командование тем, что осталось от крейсера его величества Карадок. н а ч н у в ш и с ь от непочтительных ударов по щекам, Парсон с трудом разлепил веки для того, чтобы услышать «Сэр, остальные офицеры мертвы, принимайте корабль!» Крейсер дрейфовал сильным креном на левый борт. Орудия молчали, но и противник больше не стрелял. На палубе царил бедлам, обломки шлюпок на рострах. изрешеченная кожуха палубных вентиляторов, пробоины в надстройках. С помощью матроса Парсенс добрался до башни С и остановился как громом пораженный. Дальше палубы не было. Не меньше трети корпуса, корма, дальномерный пост, радиорубка, башни Д и Е, e, торпедные аппараты – все исчезло. Великолепный легкий крейсер, один из лучших в своем классе, В мгновение о к а превратился в жалкую развалину. Когда полчаса спустя над полубаком карадок а з а в и с вертолет, пилоты увидели, как на мачту рывками ползет белое с косым красным крестом полотнище. Флаг Ви. Виктор. По международному своду сигналов означал, мне срочно нужна помощь.